Мими. Четвертый этаж. Ее сейчас нет в квартире. Я следила из окна своей спальни. На третьем этаже выключен свет. В комнате темно. На миг мне действительно кажется, что я вижу его, появляющегося из тени. Потом моргаю, и, конечно же, там никого нет. Но это так похоже на него. У него была такая привычка появляться без предупреждения. Он вел себя точно так же, когда я встретила его во второй раз. На обратном пути из Сорбонны я зашла в магазин старых виниловых пластинок «Пелемеле». Было очень жарко. У нас, у французов, есть выражение «Солей de plomb означающее, что солнце так же тяжело выносить, как таскать свинец. Тот день идеально подходил под такое описание. Сейчас похолодало, и трудно представить, что это было всего шесть недель назад. В ту пору стояла невыносимая жара, выхлопные газы, потные загорелые туристы, сбившиеся в кучу на тротуарах. Больше всего я ненавижу туристов, и особенно сильно я ненавижу их летом. Неуклюжие, разгоряченные и злые из-за того, что они приехали в город, а не на пляж. Но в магазине было темно и прохладно. Никаких туристов, потому что снаружи он выглядит таким мрачным и унылым, и именно поэтому он мне так нравится. «Привет!» Я обернулась. Это был он. Парень, который только что переехал на третий этаж. И я видела его почти каждый день, когда он проезжал на своей веспе по двору или когда ходил по своей квартире. Ставни он никогда не запирал. Но вблизи он выглядел иначе. Я разглядела щетину на подбородке, медные волоски на руках. Увидела, что он носит цепочку на шее, она прячется в вырезе его футболки. Вот этого я почему-то не ожидала, он казался слишком опрятным. Вблизи я уловила резкий запах его пота. Звучит отвратительно, но это был чистый перечный запах а не вонь жареного лука, которую ощущаешь в метро. Он был все-таки зрелый, а не старый, как я сказала Камилле. Но в нем было нечто притягательное. От одного его вида у меня шли мурашки по коже. «Мими, верно?» Я чуть не выронила пластинку из рук. Он знал мое имя. Он запомнил. Я кивнула, потому что почувствовала, что не могу говорить. Во рту ощущался металлический привкус. Возможно, я прикусила язык. Я представила, как между зубами скапливается кровь. Тишину нарушал только жужжащий под потолком вентилятор. вж вж, -вж, -вж. словно сердце бьется. «Я Бен». Его английское произношение. Его прямота. «Мы соседи. Я переехал в квартиру на третьем этаже несколько дней назад». «Жесе, я знаю», ответила я. Это прозвучало как шёпот. «Да как же я могла этого не знать?» «Дом такой крутой, «Ты его полюбишь!» Я пожала плечами. «Вся эта история, все эти любопытные детали, кейв, лифт...» «Там есть еще и кухонный лифт», — выпалила я. «Он мне больше всего нравится. Не знаю, почему мне захотелось с ним поделиться». Бен наклонился вперед. «Кухонный лифт?» Он выглядел таким воодушевлённым. Я кожей ощущала его интерес. «Правда?» «Да. Остался с тех времён, когда дом был «Отель партикуляр» — особняк. Он принадлежал какой-то графине или что-то в этом роде, а внизу в подвале была кухня. Они отправляли еду и питьё наверх, а вниз спускали бельё». Это потрясающе. Я никогда не видел ничего подобного в реальной жизни. Где? Нет. Подожди, не говори мне. Я попытаюсь найти его сам. Он широко заулыбался. И я поняла, что улыбаюсь в ответ. Он оттянул воротник своей футболки. Господи, какая жара! Показался маленький кулон на цепочке. «Ты носишь святого Христофора?» — выпалила я. Так неожиданно было увидеть маленького золотого святого. «О!» — он посмотрел на кулон. «Да! Это от моей мамы. Она подарила его, когда я был маленьким. Никогда не снимаю. Настолько сжился с ним, что порой забываю, что ношу его». Я попыталась представить его ребенком, И не смогла. Могла представить его только высоким, широкоплечим, загорелым. Да, у него были морщины, но они не старили его. Он выглядел интереснее, чем любой из моих знакомых парней. Как будто он бывал в разных местах, что-то видел, что-то делал. Он улыбнулся. «Я впечатлен, что ты его узнала». «Ты католичка?» У меня вспыхнули щеки. Мои родители отдали меня в католическую школу. Католическую школу для девочек. «Твой отец надеялся сделать из тебя монахиню», сказала как-то Камилла. «И напялить на тебя пояс верности у него получилось». Большинство людей, как и Камилла, учились в больших лицеях, где разрешено было носить любую одежду. Они курили сигареты и неуклюже сосались на улицах во время перемены. А пребывание в таком месте, как сёстры-служители Сакры-Кёр, кого угодно превратит в полного изгоя. В кого-нибудь из героев из детской книжки «Мадлен». Детская книга французского писателя Людвига Бемельманса. «Это значило, что из-за твоей униформы на тебя пялились какие-то придурки в метро и игнорировали все остальные парни. Поэтому ты не могла разговаривать с ними, как обычный человек. Именно поэтому отец и выбрал для меня такое заведение». Конечно, я не всё время провела с сёстрами в Сакра кёр Возникла проблема с одним учителем, с молодым мужчиной. Мои родители решили, что мне лучше уйти, и последние несколько лет у меня был частный репетитор, что оказалось ещё хуже. Я заметила, как Бенджамин Дэниелс смотрит на пластинку в моих руках. «Велвет Андеграунд», — произносит он, — «люблю их». Рисунок на лицевой стороне виниловой обложки работы Энди Уорхола представлял собой серию картинок, на которых раскрываются красные влажные губы, чтобы высосать колу из соломинки. Внезапно это показалось мне каким-то грязным, и я почувствовала, как мои щеки снова запылали. «Собираюсь взять это!» — сказал он, показывая свою пластинку. Ее, е ес Они тебе нравятся?» Я пожала плечами. же Никогда о них не слышала. На самом деле, я никогда не слушала Velvet Underground, но мне понравился дизайн. Я подумала, не попробовать ли мне скопировать его в свой блокнот для рисования, когда я вернусь домой. И хотя я учусь в Сарбоне, то, чем я действительно хотела бы заниматься, если бы это зависело от меня, а не от моих родителей, — это искусство. Только с карандашом в руках я чувствую себя собой. Только так я могу точно выразить себя». Ну, мне пора бежать. Он скорчил гримасу. Дедлайны не ждут. Даже это прозвучало довольно круто. Имеет дедлайны. Он журналист. Я наблюдала, как он допоздна работал за своим ноутбуком. Но вы же, девчонки, живете на четвертом этаже, верно? Загляните ко мне вместе с твоей соседкой. А как ее имя? Камилла. камилла не забудешь. Она такая горячая, забавная. Но он не помнил ее имени. Зато помнил мое. Через несколько дней под дверь квартиры подсунули записку. А я нашел. Сначала я не могла сообразить, о чем речь. Кто что нашел. Смысла в этом не было никакого. Наверняка это предназначалось Камилле. И тут я вспомнила тот разговор в музыкальном магазине. И я подошла к шкафчику, за которым был кухонный лифт, вытащила потайную ручку, повернула ее, чтобы поднять наверх маленькую тележку, и в ней что-то было. Пластинка ЕЕЕС, которую он купил в магазине. К ней была приложена записка. «Привет, Мими!» «Подумал, что, возможно, ты захочешь послушать. Расскажи потом, как тебе?» «Б» X. X в письме — знак симпатии. «Это от кого?» Заглянула через плечо Камилла. «Это он одолжил тебе? Бен?» Я уловила удивление в ее голосе. «Я видела его вчера», — сообщила она. «Он сказал мне, что был бы рад, если б я покормила его кота, когда он будет в отъезде. Он оставил мне запасной ключ». Камилла заправила за ухо прядь своих карамельных волос. Я ощутила легкий укол ревности, пока не напомнила себе, что он-то ей. Записки не оставил и не прислал ей пластинку. Во французском языке есть такое выражение «être bien dans sa peu» — «быть в своей тарелке», «чувствовать себя хорошо в своем теле». Мне нечасто удается испытывать это чувство. Но, держа в руках эту пластинку, я вдруг это ощутила — Как будто у меня в руках было нечто принадлежащее только мне. Теперь я смотрю на шкаф, где спрятан кухонный лифт. Я подхожу к нему. Открываю шкаф, чтобы проверить шкивы. Кручу ручку, как и в тот день, шесть недель назад. Жду, пока маленькая тележка не появится в поле зрения. «Что?» Я вглядываюсь, потому что внутри что-то есть, как и тогда, когда он прислал мне пластинку. Но на этот раз это не пластинка. Это что-то, завернутое в ткань. И я наклоняюсь, чтобы забрать это, и когда обхватываю рукой, чувствую укол. Поднимаю руку и смотрю, как кровь стекает с моей ладони. Мерд. Что бы там ни было внутри, оно порезало меня, укололо через ткань. Я роняю его, и на пол из ткани сыпется ее содержимое. Я отскакиваю. Смотрю на лезвие, покрытое то ли ржавчиной, то ли грязью. И тогда я начинаю. Кричать.